Глава 7. Пришла весна, за ней лето плавно перетекло в осень, и вот наступила зима. Приближалось Рождество, Элис справила очередной день рождения, стала ходить в танцевальный кружок, переболела ветрянкой. Кару повысили в должности и немного прибавили жалованье. Мы отметили это событие, купив новый автомобиль Volvo. Я слетал на Балканы, для работы на братской могиле и там простудился пролежал несколько дней с температурой в общем жизнь продолжалась о безуспешных поисках останков жертв джерома монка уже никто не вспоминал это осталось в прошлом я ожидал большого шума и криков по поводу попытки побега преступника но симзу каким то образом удалось утаить историю от прессы поиски захоронений продолжились, но без особого энтузиазма. Симс привлек геофизиков со специальным оборудованием, измеряющим электрическое сопротивление и параметры магнитного поля почвы, надеясь с их помощью обнаружить человеческое захоронение, но в Торфянике даже эти ухищрения оказались бесполезны. Прошло еще несколько дней, и поиски тихо прекратили. Я не жалел об этом. никакой пользы от меня тут не было и я сильно скучал по дому софи попрощаться не удалось она уехала раньше конечно очень расстроенная я надеялся что со временем она свыкнется с неудачей подобное случается почти в каждом расследовании тем более что симс нашел другого козла отпущения стерри я встретился случайно утром когда собрался уезжать как раз захлопнул багажник когда рядом остановился его ярко-желтый Мицубиси. «Отваливаешь?» — проговорил он. «Да, ведь ехать далеко. А ты неважно выглядишь. Все в порядке?» Вид Витутерри был усталый. Шишка на лбу стала спадать, но по-прежнему красовалась на виду. Он потер ладонями покрасневшие глаза. «У меня все превосходно». «Как ведет себя Симс?» «Симс?» Мне показалось, что вопрос удивил Терри. Он пожал плечами. «Объявлять мне благодарность шеф не собирается, это уж точно. То есть все шишки валит на тебя?» «Естественно. Не себя же ему винить, верно?» «Но он старший следователь, за все отвечает». «Ах, не беспокойся. Симс уже нашел, на кого переложить ответственность». И многие здесь будут довольны, что выскочки из столицы укоротили хвост. Он был прав. Я подумал, не стоит ли мне рассказать, как Роупер, минуя его, докладывал Симзу обстановку, но решил не расстраивать, у Терри и без того настроение было плохое. — Я могу как-то помочь? — он усмехнулся. — Да, если сумеешь повернуть ход времени обратно. Я никогда не видел Терри таким. Что все так плохо? Просто в последнее время я не досыпал. А где Софи? Уехала вчера вечером. И ничего мне не сказала. Я тоже не видел, как она уезжала. Софи очень переживает. Не она одна. Но это не ее вина, в таком случае мы все виноваты. Терри бросил на меня свирепый взгляд. Чего это ты вдруг стал ее защитником? Я только хотел сказать. Знаю, что ты хотел сказать, но поисковая операция провалилась, и вину за это сим сваливает на меня, а тебя волнует эта идиотка Софи Келлер. И вообще я заметил, что вы очень подружились. И что? Он устало махнул рукой. Ладно, забудь об этом. Извини, мне пора ехать. Привет, Кари. Терри сел в машину и газанул с места так резко, что гравий из-под шин рассеялся у моих ног. Я постоял немного смущенный и злой. Но жизнь продолжалась, и скоро события в Дартмуре почти забылись. Элис росла, мы с Карой уже начали обсуждать, а не подарить ли ей братика или сестричку. Работы у меня теперь было больше, чем когда-либо, и с полиции звонили постоянно. В общем, на меня был спрос, а значит, и существенное прибавление к семейному бюджету. Вскоре в составе Международной комиссии я отправился на эксгумацию и идентификацию жертв массовой бойни в Боснии. Работа длилась месяц, была тяжелой и физически, и морально. В довершении я простудился и пролежал три дня с температурой. Вернулся усталый, похудевший, но невероятно довольный, что наконец оказался дома. Вечером я, как всегда, почитал Эллис сказку перед сном Затем мы с Карой поужинали и сели в гостиной с бутылкой вина. Мне показалось, что она ведет себя странно. Рассказывай, что случилось», — попросил я. Кара отрешенно смотрела перед собой в пространство, а потом встрепенулась. Извини, задумалась. «Так в чем дело?» «Ни в чем». Она попыталась изобразить легкомысленную улыбку. «Ладно, пойду помою посуду». «Кара...» Она со вздохом села. Только обещай, что не станешь это принимать близко к сердцу. Объясни же, что случилось. Ничего особенного. Несколько дней назад заходил Терри Коннорс. И что? После Дартмура мы с ним не виделись ни разу. Сказал, что приехал в Лондон и решил заглянуть к нам, повидаться с тобой, но мне показалось, что он знал о твоем отъезде. Я почувствовал. как похолодела спина. Понимаешь, мне сразу не понравился этот визит. Почему он вначале не позвонил, чтобы убедиться, что ты дома? И от него попахивало алкоголем. Я сварила ему кофе, а он... Что он? — произнес я, крепко сжимая край стола. Кара покраснела. Он смотрел на меня очень странно. Ну, сам понимаешь, как. В конце концов я попросила его уйти. Он спросил, действительно ли я этого хочу, а затем добавил, что ты в своих командировках тоже времени зря не теряешь. Кара глотнула вина из бокала. Положение спасла Элис. Она проснулась и крикнула, чтобы я поднялась к ней. Я почувствовала огромное облегчение, а он словно одумался, собрался и ушел. — вот оно что, — пробормотал я, еще не полностью осознавая случившееся. — Дэвид, успокойся. — Успокоиться? Я резко поднялся, чуть не уронив стул. — А то, что он сказал насчет меня, — это вранье. Кара подошла ко мне, провела ладонью по лицу. — Знаю. Просто Терри думает, будто все такие, как он. — То есть? — Терри Бабник. — Бабник? — она удивленно посмотрела на меня. — Ты что, ничего не знал? Боже, как с ним учиться, Дебора? Говорит, что он начал ей изменять почти сразу, как они поженились. Не понимаю, как она продолжает жить с таким идиотом. Из Лондона его выперли, потому что он завел с кем-то на службе роман, который закончился скандалом. Любопытная новость. но, по крайней мере, я теперь понимал, почему, когда мы встречались в последний раз, Дебора и Терри так себя вели. Я обнял жену. Почему ты никогда об этом не говорила? Потому что нас это не касалось. Она подняла голову и посмотрела мне в лицо. Обещай, что ты не станешь делать глупостей. Таких, например. Просто выбрось это из головы и все. Пожалуйста, прошу тебя. Не стоит на него тратить время, и нервы. Она прижалась ко мне. Неужели мы проведем наш первый вечер после месячной разлуки в разговорах о Терри Конорсе? Подобная перспектива меня не радовала, и в этот вечер мы о нем больше не вспоминали. Но как можно забыть о таком? Терри пришел в мой дом, намереваясь соблазнить мою жену, да еще утверждал, будто в командировках я путаюсь с женщинами. От одной только мысли об этом у меня начинала кружиться голова, но я убедил себя подождать несколько дней, чтобы остыть. Но едва дотерпел до утра. В первый день после возвращения с Балкан я не собирался работать допоздна и должен был забрать Элис из школы. Но во мне кипела ярость, и я, скрипя сердце, решился позвонить Карю в больницу. «Извини, дорогая, может, сегодня ты заберешь Элис?» Хорошо. «А что случилось? Я уже жалел, что позвонил. В конце концов, я целый месяц не видел дочь. Мне лучше было бы побыть с ней, а не заниматься выяснением отношений с Терри Коннорсом». «Да ничего, забудь. Элис заберу я». «Почему же? Если тебе надо, давай я ее заберу. У нас тут -то намечено совещание персонала. Так я рада, что у меня появилась причина уйти». Она на секунду замолчала. «Что-нибудь случилось?» «Ничего, все нормально». В этот момент в трубке послышались шум голоса. «Извини, мне надо идти», — поспешно проговорила Кара. «Я заберу Элис, а вечером дома ты все объяснишь. Пока». Она положила трубку. На душе было неспокойно. Я решил, что позвоню ей позднее и скажу, что заберу Элис. Через полчаса набрал номер, но было занято. А тут снова вспыхнула злость на Терри. К тому же особых причин беспокоить Кару не было. Она занята, и мы уже обо всем договорились. И тогда я позвонил Терри. Думал, он не ответит, увидев, кто звонит. Но он ответил. Голос звучал, как всегда, уверенно и беззаботно. «Привет, Дэвид, как дела?» «Надо встретиться». «Я, конечно, не прочь увидеться с тобой, А тут понимаешь, какое дело». — Я немного занят. Давай позднее созвонимся. — Нет, это срочно. Я смогу быть в Эксетере через пару часов. Назови место. — Тебе никуда не нужно ехать. Я еще в Лондоне. — Приезжай, выпьем пиво. Как в старые добрые времена. Я ехал к нему в надежде, что мне удастся сохранить спокойствие. Терри предложил встретиться в одном пабе в Сохо. которые облюбовали полицейские. Под Рождество зал убрали елкой, серпантином, игрушками. Террис сидел в баре с приятелями. Они о чем-то весело болтали. Увидев меня, он встал. На лице обычная улыбка, но взгляд настороженный. — Хочешь выпить? — Нет, спасибо. — Ладно. Терри уселся за стол с бокалом в руке. — Итак, что случилось? — Зачем тебе понадобилась моя жена? «Что? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю». Он продолжал улыбаться, но щеки порозовели. «Подожди минутку. Не знаю, что она тебе рассказала. Я просто зашел, думал, ты дома. Ничего ты не думал. А точно знал, что я в отъезде. О работе нашей комиссии передавали в новостях и писали в газетах. Поэтому ты и явился без звонка». «Послушай, и зачем ты стал трепаться, что я в командировках с кем-то вожу шашни? Зачем, черт возьми, тебе это понадобилось?» Мне показалось, что в его глазах мелькнуло чувство вины. Он пожал плечами. «Зачем? Просто так. И это все? А что ты хочешь от меня услышать? Кара симпатичная женщина...» Тебе должно быть лестно, что на нее обратил внимание такой мужчина, как я. Терри улыбался, как бы поощряя меня к действию. Но куда мне было рыпаться против такого здоровика, который сумел справиться даже с Монком? К тому же, если я даже решусь на драку, он спокойно вытрет мной пол, а его приятели с радостью подтвердят, что потасовку затеял я». Неожиданно я сообразил, в чем провинился перед ним. «Что, Терри, дела совсем плохи, да?» Он прищурился. «Чушь!» «Вот почему ты здесь!» Я кивнул на стойку бара. Ударился в загул от расстройства. Улыбка исчезла с его лица. «У меня все прекрасно. Просто взял несколько дней отпуска». Произнес он эти слова, как всегда уверенно, Но глаза выдавали ложь. Терри полагался на везение, и вот теперь оно ему изменило, и он не знал, на ком выместить злость. А я случайно подвернулся под руку. Дальше вести разговор было бессмысленно. Выходя из паба, я услышал, как он что-то сказал приятелям у бара. Наверное, смешное, потому что они дружно захохотали. Я отправился домой. Забирать Элис уже поздно. Да они с женой, скорее всего, будут дома, когда я вернусь. Но их не было, и я стал готовить ужин, жалея, что встретился с Терри, ругая себя, что заставил Кару ехать в школу. Надо было как-то загладить вину. И я придумал. В этот уикенд свожу Элис в зоопарк, а на вечер вызову приходящую няню. Мы с Карой пойдем куда-нибудь повеселимся». А их все не было и не было. Я заволновался, позвонил Карина мобильный, но он не отвечал. Я автоответчик не сработал. Странно. А вскоре в дверь позвонили. Кто к нам пожаловал в такое время, Пробормотал я, вытирая руки. Перед дверью на площадке стояли двое полицейских. Они сообщили, что некий бизнесмен сел за руль пьяным и, не справившись с управлением своего БМВ, врезался в машину с карой и элис автомобиль кары вылетел на встречную полосу и попал под колеса грузового фургона моя жена и дочь погибли вот так закончилась моя прежняя жизнь